«Эпилог. Кирилл». «Ты собираешься возвращаться?» – спрашивает отец, стоит мне взять трубку. Признаться, его звонка я ждал в последнюю очередь. «И тебе здравствуй», – отвечаю. «Ты на вопрос отвечай», – бросает раздраженно. «Нет». Коротко и холодно. Я ушел из дома два года назад. Тогда же перешел в другую школу поближе к Ане. Так как Борис не взял ни копейки из тех денег, что я собирал ему за украденное, мне удалось снять квартиру неподалеку от университета, и теперь мы вместе с Аней там живем. С разрешения ее мамы, хотя поначалу она категорически отказывалась соглашаться, почему-то я не внушал ей доверия. «Я готов простить твою выходку и жду тебя домой». Отвечать не считаю нужным, отключаюсь и мотаю головой. Отец готов меня простить. Проблема только в том, что меня ему как раз не за что прощать. Это я столько лет терпел его агрессию. Это он периодически отправлял маму в клинику, хотя она в этом не нуждалась. Сейчас моя мама живет отдельно и документально требует развода. Для отца это, конечно, удар. Она столько лет терпела его загулы, была рядом, дарила свое внимание, а тут мы ушли почти одновременно. Я не хотел оставлять маму но там за дверью дома меня ждала девочка которая в меня поверила которая доказала мне что я могу быть другим кто звонил она подходит ко мне неожиданно обнимается спины и привстав на цыпочки целует в плечо доброе утро говорю ей ошиблись номером на окно кому то привезли об отце мы с ней поговорили в самом начале еще тогда когда я перешел за ней в другую школу Пришлось, конечно, дождаться совершеннолетия, так как отец даже слушать не хотел о переводе. Зато потом стало легче. Я ушел, снял квартиру, закончил школу и поступил в университет. Мы оба поступили. Аня, как и хотела, на медицинский. Я только по окончании школы узнал, что ее мама настаивает на экономическом, а ей этот факультет совсем не нравится. Вместе с Борисом проблему удалось решить. Он взял на себя тетю Зину, а я Аню. «Мы не опаздываем?» — сонно спрашивает Аня. «А я думала, ты меня разбудишь». «Может, не пойдем сегодня?» — подбиваю ее на нарушение режима. «Что?» — округляет глаза. «То есть как? Прогуляем, получается?» «Получается. У нас же ничего важного не намечается». Аня мотает головой. «Вот и пошли. У меня идея на сегодняшний день». Часть этой идеи находится в моем рюкзаке и ждет подходящего времени. Так как ничего подходящего не подвернулось, приходится брать все в свои руки. Аня с трудом, но все же соглашается прогулять университет. Пока идет в душ, я просматриваю столики в ресторане, но потом отбрасываю эту идею. В обычной одежде Аня в ресторан не пойдет, а если сказать ей о походе сейчас, она обязательно спросит, что за повод, и сюрприза уже не будет. Из дома вываливаемся ближе к обеду, отправляемся в ближайшую кафешку, завтракаем, а затем идем в парк. Именно здесь у меня рождается идея. Оставив Аню на лавочке под предлогом сходить купить ей мороженое, подхожу к продавцам шариков и выбираю несколько небольших. Привязываю их к коробочке с кольцом и решительно шагаю к Ане. — А где мороженое? — спрашивает, но улыбается, заметив воздушные шарики. Они почему-то ей особенно нравятся. «Не нашел», — отвечаю, не решаясь передать ей коробочку. Собираюсь с духом, пока Аня тянет руку к веревкам. Коробку она пока не видит, так как та спрятана у меня в руке. Отступать вроде как уже некуда, но я все равно медлю. «Кир», — хмурится Аня. «Что-то случилось?» Я все-таки передаю ей коробочку, и пока она растерянно ее осматривает, опускаюсь на одно колено. Вокруг нас собираются прохожие. Уверен, кто-то даже включил камеру, чтобы заснять такое романтическое предложение, хотя, будь у меня больше денег, я бы, конечно, все сделал иначе. Более масштабно и впечатляюще. «Кирилл», — шепчет Аня, — «это...» «Ты выйдешь за меня замуж?» Широко распахнув глаза, Аня смотрит то на меня, то на коробочку. Мимолетом обводят взглядом прохожих, и я улавливаю, как она краснеет. Перехватываю коробочку у нее из рук и, открыв ее, достаю купленное кольцо. Ань, зову ее, понимая, что она сейчас находится в ступоре. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой. Но как же? Учеба, я ведь... Мы все решим, обещаю ей. Просто ответь, ты хочешь быть со мной. Чувствую, что и сам начинаю напрягаться. Внутри все сжимается, когда Аня молчит, словно действительно думает. Хочу! Наконец отвечает, и все вокруг хлопают. Пойдешь за меня замуж! Пойду! Кивает и позволяет мне надеть кольцо ей на палец. Окрыленные и зацикленные друг на друге не сразу понимаем, что веревочка от коробочки отвязалась, и шарики поднимаются вверх. Ой! Вопит Аня, пытаясь подпрыгнуть и ухватить. Я справляюсь с этим куда лучше, хватаю шарики и передаю их ей. Собравшиеся вокруг нас люди уходят. Правда, перед этим я останавливаю девчонку, которая все снимала, и прошу у нее переслать мне видео. Теперь у нас с Аней даже видеопредложение есть. «А как маме сказать?» – тревожится. «Она и так была против тебя, а тут еще и замуж. До окончания учебы». Это просто формальность. Говорю ей, хотя сам так не думаю. То, что она станет моей женой, не просто формальность. Я искренне хочу, чтобы все в университете знали, что Аня теперь не Ледовская, а Огнева. Может быть, тогда сжимающая меня изнутри ревность поутихнет? Впрочем, Аня о ней даже не подозревает. Она не дает повода ревновать, но я все равно делаю это, не в силах справиться со своими чувствами. Вижу ведь, как другие парни на нее смотрят. Вижу и сгораю от ревности, хотя жениться, конечно, не поэтому хочу. Просто очень сильно ее люблю. Мама будет в шоке. Малыш, беру ее за руку. Я сам с ней поговорю. Если надо будет, расписку дам, что детей у нас не будет до окончания учебы. — Детей? — Аня хмурится. — Каких детей? — Наших. — Ты хочешь детей? — говорит почти с ужасом. — А ты нет? — Мне двадцать. — смеется. — Я о них еще не думала. — Не сейчас, — отвечаю ей. — Но в будущем... — Ну, если только в будущем. — Я люблю тебя. — притягиваю Аню к себе. — и Я тебя люблю, Огнев. Очень сильно. — Я все равно сильнее. — Сильнее любишь? — уточняет. И люблю тоже. Отвечаю со смешком и подхватываю Аню на руки, срывая с ее губ оглушающее визжание. Пожалуй, именно так выглядит любовь. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читали Григорий Андрианов и Наталья Пананкова.